Посидели травы, подернулись лужи и болота Тонким стеклом молодого литка. Опал лист на кустах и деревьях, Рассветы стали туманны, задумчивы утро, Тревожно-чуткие дни, угрюмы ночи. А вверху по поднебесью Лишь выглянет солнце, тянулись к югу Длинными колеблющимися углами Запоздавшие журавли. Торопясь от грядущих бурь и непогод, в теплые страны. Туда, где солнце еще не составилось, где сверкают тихие реки, да зеленеют мягкие бархатистые луга. Летят, курлыкают тоскующими голосами. Скорей, скорей! Грустят ли, покидая север? Радуются ли, стремясь в неведомые страны? Как угадать? Лишь человек, прикованный неволей к земле, провожает их благословляющим взором. Только щемящая тоска вдруг схватит его за сердце, а глаза нет-нет, да и заволокутся слезой. И загрустит человек, что нет у него крыльев. Темным вечером, пошершавой, с глубокими застывшими колеями дороги, ехали купец Аршинин, да еще доктор Шер. Торопились скорее добраться до города, опасаясь, как бы не вспыхнуло вновь в небе солнце, и не растопила подстывшую грязь. Сибирские дороги длинны, едешь сутки, едешь другие, третьи, а конца пути все не видать. Купец был тучный, рассудительный, видавший виды с большебородым ликом и веселыми, чуть-чуть наглыми глазами. Доктор худощавый, подвижной и нервный, с растерянным взглядом больших черных глаз, безбородый. Скоро рявкнул купец. Ямщик пощупал глазами тьму и хрипло ответил, «Кажись, надо быть скоро, быть-то недалече». И быстро вскинув вверх руку, он браво зыкнул, «Делай!» Лошаденки боязливо покосились на кнут, проворней засеменили, и тарантас заскакал по замерзшим комьям грязи. Темень висела кругом, но вот мигнул и опять погас огонек, а за ним мигнул другой, мигнул третий. Деревня? Она самая. Всем вдруг стало весело. Доктор закурил папироску, а купец сказал Жари на земскую. Когда лошади поплелись тиши, ямщик обернулся к седакам. «Ох, там и крали есть! Солдаточка!» Доктор торопливо затянулся папироской, улыбнулся самому себе и переспросил. «Краля? И прямо мед!» Купец икнул на ухабе и сказал чуть-чуть насмешливо, обратясь к доктору. «Вот бы вам, Федор Федорович, в экономочке кралю-то подсортовать, а? Хе-хе-хе! Вы вот все ищете подходящего резону, да напутную натакаться не можете!» Доктор не ответил. «Ведь жениться на барышне не думаешь?» спросил купец. Переходя вдруг на «ты». С ним случалось это часто. «Ну вот, да оно и лучше. Возьми-ка, брат, крестьяночку. На подходящую натакаешься, как собака привяжется. Чего тебе, кровь здоровая, щеки румяные, хе-хе-хе? Слышите?» И деловито добавил. «Только надо поприглядеться, как бы ни того, ни этого». Опять не ответил доктор. «А звать ее Авдокея Ивановна», — сказал немщик, видимо, прислушиваясь одним ухом к разговору и ошпарив тройку, вновь гикнул не своим голосом «Делай!». Лошади птицами взлетели на пригорок, спустились, опять взлетели, и, врезавшись в улицу села, понеслись по гладкой, словно высланной дороге. У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь, да еще здание школы светилось огнями. Было часов восемь вечера. А вот и земская. К подъехавшей тройке подбежал дежурный десятник с фонарем и, сняв шапку, спросил «Лошадок прикажете, али как?». Фонарь бросал дрожащие снопы света на перекосившееся крыльцо земской накурившихся паром лошадей. Подошли два-три мужика до собачонка. «Вноси в избу всю стремлюндию», — сказал купец. «Куда в эту упору ехать?» «Куды и тут!» — радостно все в раз заговорили мужики. «Ишь, какая темень!» — ха! — ушутил. И весело засуетились возле тройки.